Глава 20. Скромный полярный островок, которому ещё не дали название вездесущие моряки, не...» неутомимого Кивилгара был ничем иным, как скалой, выпиршей из моря во время очередного землетрясения. Просто кусок безжизненной каменной плоти, облюбованный стаями лерансий. За те 200 лет, пока стояла скала, вся ее поверхность была покрыта густым слоем птичьего помета, скорлупы и остатков птичьих пиршеств. Все было как всегда. Вот только иногда огромная серая тень бесшумно, словно призрак, выскальзывала из чрева островка, выеденного, словно скорлупа, изнутри и пропадала в бескрайних просторах Белого океана. Конечно, птицы с их крошечными мозгами не могли заметить изменений, которые произошли с их пристанищем. И даже падающие рядом звёзды и тень, вылезающая из своего логова для того, чтобы поглотить очередную звезду, не отрывали их от таких важных птичьих забот. А серая тень сожрала очередную звезду, мягко вошла внутрь островка и гулка, вибрируя всем телом, начала подниматься на поверхность искусственного озера, накрытого словно куполом каменными внутренностями скалы. Огромное тело, похожее на кожаный бурдюк, ткнулось в пирс, и одна из боковых секций с мягким шелестом раскрылась, откинувшись на берег удобным мостиком. на ровистое и ловко на берег высыпали люди. По вину из коротким командам они занялись разгрузкой. Особо крупные ящики цепляли за установленную вдоль всего подводного пирса кран-балку и складывали на грузовую платформу, увозившую всё это куда-то вглубь острова. За этой суетой почти незаметно на берег сошёл крупный мускулистый человек в чёрном комбинезоне и высоких сапогах. Не вплотную, но рядом мягким, тегриным шагом скользили несколько солдат в глухих энергоскафандрах и с оружием наперевес. Видимо, давно зная дорогу, человек уверенно направился вглубь острова. Длинный коридор, прорубленный в скале и винтовая металлическая лестница привели всю эту компанию в просторный холл. отделанный красивыми деревянными панелями и освещаемый мягким золотистым светом многочисленных фонарей, холл ничем не напоминал подземелье. Всюду сновали люди, одетые в гражданскую одежду свободного покроя. Коэкту здоровался, другие просто почтительно замирали у стены, пока группа не проследовала одним из боковых коридоров в помещение, отделённое куда более тщательно. "Вы идиот, рындар!" кричал прибывший на подводной лодке человек. "Как вы могли прозевать это?" Начальник базы, полковник Риндар, был почтителен и сух, как подогбает дворянину в семьдесят третьем колене. «Адмирал, я не вижу ничего страшного в том, что туземцы стали использовать ручное огнестрельное оружие, ведь пушки были у них еще до нашего появления!» «Нет, Риндар, вы не просто идиот, вы еще и невежда!» Адмирал Гороп поднёс автомат, которым уже давно тряс прямо к лицу полковника Рендара. "Что это по-вашему?" он что-то дёрнул и наи володонь выполнил небольшой заострённый с одного конца цилиндрик. Э так, к вашему сведению, унитарный патрон, уважаемый, пусть грубо изготовленный, для того, чтобы они понадобились, нужно иметь высокоточные станки, прессовое оборудование высокого давления и большое количество стали для массового производства стандартных стволов. Откуда это взялось у так называемых туземцев? Откуда этот чудовищный и мор, скосивший поголово на всех биороботов, а? Ответьте мне, не знаете? Он внезапно полуобернулся к стоящему за его спиной телохранителю. А «Э, дальняя стена, материал, тот безраздумья коротко глянул на стену и через 3 секунды монотонно произнёс: "Дерево впалит, стальной лист 40 вка, керамол, скальный грунт больше 10 м". ажесточённая, словно на давнего врага, адмирал навёл ствол на стену и нажал курок. Дробная очередь хлестнула по деревянным панелям, выкрашивая их в труху. Не успели отрекошетившие пули оторваться от стены, как адмирал стоял в плотном коконе из телохранителей. Коротко замкнутый силовой щит их скафандров полыхнул фиолетовым светом и погас. С пола, отряхивая древесную и пластиковую стружку, поднимался начальник базы. Так, спокойно и отрешенно, сказал адмирал, бросая под на Гериндару автомат. Если вы не выясните в течение недели, откуда это здесь взялось, о погонах и пенсии можете забыть. Собственно говоря, на этом разговор и закончился. И, наверное, не было бы ничего удивительного в том, что в один из вечеров в столицу вошёл странный караван. Строго говоря, странность каравана заключалась прежде всего в самих купцах, потому что сами кринги и вся экипировка точно соответствовали времени и месту, а купцы не соответствовали. Они не стали нанимать девочек или просить подать в комнаты дурманов зелий, так любимых путниками после утомительной дороги. Вместо этого они заперлись у себя и поедили только вечером. Нет нужды говорить о том, что явление это не осталось без внимания тайной полиции Кевелгара. И поскольку дело было явно серьёзным, его тут же поставили в известность. В свою очередь, придворный маг удвоил караул и выгнал в переходы дворца почти всю свою личную гвардию. Незаметные и тихие, они почти поголовно были боевыми магами от 5 до 8 ступени и сами по себе являлись вполне деяспособной армией. А сам Кивилгар вот уже 5 минут рыскал по дворцу в поисках графа Ратонга. Мотерес на восьми языках он вломился в спальню принцессы как раз во время завершения любовного акта. Но если бы не его фантастическая реакция, то метательный клинок скорее всего торчал бы между глаз колдуна, печальным напоминанием о вреде бесцеремонности и торопливости. короткий взмах кистями рук, и верные щит выброшены навстречу, коротко полыхнул в воздухе, а оплавленный до бесформенной массы кинжал плюхнулся к Кевилгару под ноги, заполив голтарский ковёр ручной работы. "Стой, я это я, Кевилгар!" закричал он, видя, как Рей одним движением стряхнувшее с меча ножное перевес готовился проткнуть его. "Дурак!" коротко бросил ему рей и ничуть не стесняя свои ноготы, опрокинул на чадивший ковёр кувшин с вином. Норвёршся когда-нибудь, не до церемоний сейчас, виновато сказал Колдун. Идём? А одеться-то хоть можно? ворчливо поинтересовался рей. Только сейчас Кевилгар заметил принцессу Аною, стоявшую с мечом, таким же обнаженным, как и она сама. «Ну, колдун, ты мой должник!» — произнесла она, вдевая меч в ножны и запахиваясь в тончайшее покрывало. «Это почему же?» — оторопело возмутился маг, виновата пряча глаза от ее прекрасного тела. «Такую малину обгадил! Это настоящий талант!» «Фи, принцесса, как можно?» — попытался урезонить ее кивилгар. «Я сказала, должник!» — отрезала Аноя. Маг хотел что-то возразить, но он наткнулся глазами на выразительный взгляд Рея и поспешил согласиться. «Хорошо, хорошо». Полностью одетый Рей уже стоял рядом — Быстро ты одеваешься, бросил ему Кевелгар, когда они спешили по длинному коридору к выходу из императорской башни. Солдатская привычка? А может, привычка дамского угодника? хохотнул в ответ Трей. Может, с усмелкой согласился Мак. Но для дамского угодника ты слишком хорошо владеешь оружием. Ну, в наших краях настоящим бабником может быть только хороший боец. «Что, можно нарваться?» — хихикнул Кевилгар. «Не только!» — Рэй тоже засмеялся. «Просто другими наши девочки интересуются слабо». И, резко перейдя на серьезный тон, поинтересовался. «Ну, что случилось?» У нас гости, сообщил Колдун. А кто? Зачем? Думаю, за тобой или за мной, добавил Колдун после паузы. Помнишь, я говорил тебе, что один из патрулей, ну, тех с новым оружием не вернулся. Ну, тела мы обнаружили, с трудом, правда. Все убиты одним способом. Сквозное отверстие, примерно, Колдун пальцами показал величину отверстия. Ясно, кивнул Ры, автоматы, конечно, пропали. Ага, в общем, всё как ты говорил. И теперь мои филёры вычислили группу пришельцев. Скорее всего, они попытаются проникнуть на объект Тружейный двор. "Там всё готово?" с тревогой спросил Рей. "Ха, бежаешь." Самодовольно улыбнулся Колдун. "Не мышеловка, а произведение искусства. Но если их понесёт на мельницу, там тоже всё в порядке. В общем, куда ни кинь, везде клин." Весело спросил Рей. "Ладно, идём, посмотрим на наших визитёров." Смотровая площадка, что оборудовал Кивигар, располагалась как раз между двумя грандиозными сараями, тем самым местом, где якобы производилось новое оружие. С высоты, скрытой в тени кроны гигантской красты, можно было наблюдать и сами корпуса, и прилегавшую к ним площадь. Кивилгар что-то плеснул себе в глаза из маленькой бутылочки, тихо охнул и стал быстро моргать. Потом устоялся в самый темный угол и удовлетворенно крякнул. «Не желаешь?» «А что это?» – спокойно поинтересовался Рэй. «Да смещает зрение в инфракрасный спектр, почти как очки ночного зрения, только лучше». «Не-е-е», – улыбнулся Рэй, – «я и без этого». Как хочешь. Ну все, произнес маг, внимательно приглядевшись куда-то в ночную темень. Ползут голубчики. Рэй посмотрел в ту сторону и действительно обнаружил несколько теней, аккуратно перемещающихся вдоль стены сарая. Постепенно тени обрели ясные очертания людей в плотно пригнанных комбинезонах. А сути скучное было зрелище. Пришли те, кого ждали, и нашли они то, что им приготовили. Но так нестерпимо была жажда поскорее увидеть противника своими глазами, что ради этого были оставлены все дела. Пришельцы пошелестелись недолго. Найдя то, зачем пришли, они неторопливо и также беззвучно отбыли в освяси. И только Кивелгар видел, как за ними тянется тончайшая ниточка бледно-голубого сияния. Теперь, где бы они ни прошли, за ними будет тянуться этот бесплотный след. по этой трожке и заскользил лёгкой тенью граф Ратонга и Гассари, простившийся на всякий случай со всеми и получивший подробные инструкции от Кивельгара, с кем и как в империи надо связаться, чтобы выдворить институт Лингворта в Он. через придорожные таверны и конные заставы, меняя подорожные лица, словно торпеда с самонаведением он шёл несколько месяцами следом, поглядывая на мерцающую синюю искру в глубине кабошона на литом перстне. Через пять дней пути след, свернув с дороги, уперся в небольшую укромную полянку, трава на которой еще хранила странный и абсолютно чужой для этого мира кисловатый запах пластика и моторного масла. Потом след резко менял направление и указывал на видневшиеся на горизонте горы. Резонно предположив, что пришельцы, скорее всего, продолжили путь по воздуху, Рэй расстелил карту. Исходя из того, что летающий агрегат сразу же направился к цели, он прикинул направление и одним движением взлетев с седло рванул к побережью. Через неделю корабль торгового конгресса уже шел на траверзе крохотного островка, который ничем не напоминал базу пришельцев. Просто островок и всё, но след кончался именно здесь. Сюда прилетела машина, забравшая визитёров, и они находились всё ещё здесь. Значит, если не на острове, то наверняка под ним. Опытные моряки кевылга разделили лодцу этого места, и сейчас Рай смотрел на неё, прикидывая, где именно мог бы быть вход к подводному пирсу. Моряки высадились в двух шестивесельных шлюпках и примерно с час собирали крупные с кулак яйца лиранси. Потом они также шумно погрузились в шлюпки и отчалили. А Рэй остался. Затянутый в инерт комбинезон и невидимый для большинства детекторов, он неподвижно, словно куль с песком, лежал в камнях, стоически снося гадящих прямо на него и беспрестанно орущих вокруг птиц. К ночи пошёл замечательный ливень, и видимость упала практически до нуля. Рей, не торопясь, полз в воду. Если карта глубин не врала, то вход на базу был где-то рядом. Ещё несколько часов волны пытались сделать из него отбивную, немилосердно молотя об валуны, пока Рей не нащупал руками абсолютно гладкие плиты облицовки подводного грота. Его комбинезон оборудован ещё и системой изолированного дыхания, исправно выделял кислород и поглощал углекислоту. Был бы он ещё и пуленепробиваем, с сожалением думал Рейс, скользя вдоль каменного коридора. Наконец, лёгкое зарево стало пробиваться сквозь толщу воды. Через некоторое время руки уперлись в совершенно ровную и гладкую преграду. Он проплыл вдоль стены, добрался до перпендикуляра и начал аккуратно всплывать. Как и предполагалось, всплыл он в углу подземного пирса, обширная площадка которого была сейчас совершенно пуста. Освещённая ярким голубоватым светом, она сейчас была похожа на сцену, но жизнь за кулисами всё-таки шла. В коридоре, уходившем вглубь горы, мелькали неясные тени, слышались какие-то голоса. Потом раздался знакомый рык, от которого даже вода пошла рябью, и в голове Рая возникла смутная иноначальная идея. Стоявший в авангарде у самого выхода на пирс клетки с маухами запирались на мудрённый электронный замок. Впрочем, как и всякое очень сложное устройство, замок этот не отличался феноменальной прочностью. С тихим хрустом он распался, и освобождённая дверца закачалась на петлях, словно почуяв свободу малхпулей выскочил наружу и побежал в глубь коридора, дробно стуча всеми шестью лапами. И только последний из зверей решил почему-то попробовать на вкус сначала рея, но замешкался в тёмном коридоре из клеток, и дал ему возможность сбежать. Понемногу подземная база стала напоминать разворошённый муравейник. Крики поедаемых заживо людей, хлёсткие щелчки выстрелов и рёв монстров слились в один звук. Подождав полчаса, пока скандал разгорится, Рест осторожно двинулся вглубь коридоров. Повсюду валялись трупы заживо разорванных людей и останки биороботов. Наконец он нашёл, что искал практически неповреждённое тело быстро переодевшись, он оттащил голое тело к пирсу и, привязав к железной чушке неизвестного назначения, спихнул в воду. Вдруг некая новая нота, сначала робка, а потом всё увереннее стала пробиваться сквозь какофонию звуков, пока они поглотила всё. И вибрация, сотрясавшая весь островок, лучше всяких датчиков говорила Рейю о том, что совсем рядом маневрировал атмосферный корабль. Он поспешил вернуться в зал Эт и кровью коридор и принять живописную позу пострадавшего в нелёгкой схватке. Так его и воины шли, облачённые в тяжёлую броню солдаты. Быстро перестреляв всех маухов, они стали грузить потерпевших на носилки и складывать у атмосферного шлюза корабля, севшего прямо на гребень острова. Как раз на такой вот пожарный случай там была расчищена небольшая площадка, а прямо по центру под брюхом севшего корабля устроен хорошо замаскированный люк. В грузовом доке корабля шла сортировка. Мёртвые налево, живые направо. Субтильного вида матрос с эмблемой корабельной медслужбы, наскороглянув, определил дальнейшие перспективы тела: или вверх до медидотека, или носильщики тащили труп вниз к холодильнику. Рей уже давно решил, что ему будет спокойнее среди мёртвых, потому что идентификация трупов дело десятое, а вот живых первостепенное. Он решил, что никто не будет оттирать от кровавой коросты его лицо, а просто прочтёт бирку на комбинезоне. Так и вышло. Холодные нары, плотный пластиковый мешок, и он в буквальном смысле застыл, лёжа на ледяной железке. Прошло ещё несколько часов, пока жёсткая вибрация корпуса корабля не известила о запуске двигателей и отрыве от земли. Ускорение буквально вмяло его в ремни, которыми тело было привязано к нарам. И когда ему уже казалось, что сейчас кости не выдержат, ускорение вдруг сменилось блошенной невесомостью. Еще месяц Рэй болтался от одного корабля к другому, переползая, будто крыса с борта на борт, пока не оказался на космодроме в агран имперской торговой лиги. делаю, ради которого была затеяна вся операция, было сделано только наполовину. Письмо ушло по адресу, заученному сословки Вилгара, а другое для полной гарантии следовало отправить, находясь непосредственно на столичной планете империи. Первые несколько дней Рей больше похож на бродягу. Впрочем, сейчас он и был бродягой. Просто ходил, слушал и вникал в новую для себя структуру жизни. Язык, знакомый ему после таблеток, быстрая память, хотя и с некоторыми диалектными различиями, был вполне понятен. Ингал 2. Стандартный торговый язык, принятый на большинстве обитаемых планет в секторе империи Инис. а вот всё остальное быт, нравы, обычаи только для того, чтобы не попадаться полицейским, ему пришлось прилично напрячь свой немалый опыт. Таким образом, развлекательная экскурсия по достопримечательностям Звёздной империи оказалась под угрозой срыва, потому что самая главная проблема, а именно деньги, решаться категорически отказывалась, и даже приготовленные на такой вот случай огранённые камни и пластинки из драгоценных металлов никак не помогут. Его скорее прибьют, чем заплатят хоть монету. Слишком низкий социальный статус Воровство, как оказалось, тоже не панацея. Империя, достигшая немыслимых высот в различных сферах, не обошла и такую область человеческого знания, как защита от всяческого рода жуликов. потихоньку, частично с помощью муниципальной библиотеки, а в основном с помощью говорливых бездомных, многие из которых ранее занимали вполне приличные должности. Рей освоился в новой для себя сфере кредитно-финансовых отношений и приступил к выполнению операций под кодовым наименованием Бабки. Первым шагом был игровой зал, расположенный на окраине космодрома в районе ремонтных доков. Изменив внешность с помощью накладных усов, срезанных с собственной головы вставок, расширителей в ноздри и за щеки и прочих быстросъемных приспособлений, уже под утро, когда игровой зал был пуст, Рэй дождался техника, вынимающего наличность в сопровождении двух дюжих охранников, оказался рядом и в несколько мгновенных ударов положил всю троицу на бетонный пол. Не обращая внимания на оружие, он подхватил сумку и через 20 м от входа нырнул в люк подземных коммуникаций. Там Рейс бросил модификаторы внешности и вспоро толстый пластик сумки остро заточенным куском железа быстро набил карманы. Потом ещё одна смена внешности, и он выскочил на границе городской черты, имея при себе вполне приличную сумку. Магазин недорогой, но вполне пристойной одежды, бритва и пластиковый пенал с дешёвой косметикой вновь неузнаваемо преобразили его внешность. Теперь он был похож скорее на спящего инженера, но никак не на преступника пару часов назад совершившего дерзкий налёт. Ему даже удалось выспаться в дешёвом притоне, маскировавшемся под гостиницу. В итоге, на закате дня Рей вошёл в небольшое казино, удостоившись только мимолётным взглядом охранника. Пройдя мимо электронных автоматов, Рей напрямую направился в зал, где стучал шарик рулетки. Телекинетиком он был не очень серьёзным, но вполне достаточным, чтобы за 2 часа выиграть 500 кредитов и уйти, не искушая наёмных бандитов. Конец дня ознаменовался для Рэ переездом в один из наиболее приличных отелей и вызовом в номер представителя ювелирной компании. Образ рудокопа с окраин Империи, как нельзя лучше способствовал тому, что не задающий лишних вопросов клерк очстиливил его кредиткой на весьма крупную сумму. Ещё неделю Рей только ел, спал и вовсю носилол терминал сети в иссушающей попытке объять необъятное. Его интересовала не планета, а вся империя с сотнями planetных систем, межгалактическими коммуникациями и соответствующими правительственными и прочими организациями. тысячи раз и полная мешанина из их быта, нравов и обычаев. Но кое-что главное было выцажено главным образом благодаря учебникам истории и социологии для начальных классов. Империя, существовавшая около 1500 лет, уже успела испытать взлёты и падения. Последний крупный катаклизм произошёл около 300 лет назад и был связан с неудавшейся экспансией одной из враждебных империй Раз. Горахянцы, магическая раса, надеялись на быструю победу над цивилизацией технологического типа. Но завоеватели, не кстати, на пароле с на родовую планету Лиги Зенита. Эта дружная компания колдунов не только стёрла с лица вселенной рас Угорохи, но и вполне успешно переварила их тайны, забыв поделиться с властью имеющими. за что империя на них сильно обиделась и приказала считать лигу незаконной и несуществующей. Таким образом, магия в этом мире находилась под строжайшим запретом, главным инициатором которого был покойный император. Храе всех мастей и калибров ловили и сажали. Впрочем, сидели они весьма комфортно. Империя состояла главным образом из удельных княжеств, которыми управляли семьи или кланы. Последние делились на старшие, младшие и так называемые свободные: торговцы, наёмные воины и прочие. Самый мощный клан, естественно, тот, к которому принадлежала императорская семья. 240 планет и прочих владений, не считая вассальных кланов. Корпорации, банки, ну и еще кое-что по мелочи Второй по размерам и влиянию клан Дархон Вечный оппонент в борьбе за сырье и рынки сбыта 120 планет и около сотни у подчиненных кланов От всего прочитанного и увиденного кружилась голова Хотелось сбежать и все это скорее потрогать собственными руками ураженец небольшой planetки на окраине сектора Рей мечтать не мог, что перед ним расстельят такой ковёр. И, естественно, неудивительно, что ближайший лайнер на планету Центр потяжелел ещё на одного пассажира.